26 Нога в крапиве Кум Кузя сиял. Щека его, укушенная, почти вошла в свои берега. И тряпочку розовую кум с головы снял. Оставил только шапку-триух. Одно ухо-триухо торчало к потолку, другое прикрывало все-таки укушенную щеку. «Вот и свиделись!» Вскрикивал кум, обнимая меня, тиская капитана, Будто не расставались. Шурин Шура, человек с виду маленький и невзрачный, С красными слезящимися глазками, Сидящий за столом без рубахи и босиком, Качал головой, разглядывая нас, И повторял вслед за кумом. «Вот и свиделись!» Из пугриба и из чуланов Шурин вымел на стол, очевидно, все огурчики и сметану. Выставил квас о жбан. Рыбник щучьей длины занимал пол стола, а рядом с ним стояла глубокая глиняная миска. Там в этой миске, в коричневатой, утомленной сметане, плавали целенькие беленькие грибки. Поближе к миске пристроились Орлов и Клара. Напротив присоседились к Рыбнику и мы с капитаном. Сбоку от капитана сидели рядышком кумкузя и Шурин Шура, а справа от меня некоторый человек лёха Хоботов, тот самый, у которого по рассказам деда Авери летала рука. Волей-неволей косым глазом поглядывал я на Лехиной руки. Правая пока спокойно лежала на колени, а левая нервничала. То совалась на к рыбнику, то к грибочкам, но тут же убиралась назад, не решаясь притронуться ни к тому, ни к другому. Как видно, она ждала сигнала, и сигнал не заставил себя ждать. — Дядя Кузя, — сказал Шурин, — все собрались, можно начинать. Кум ласково оглядел всех, улыбнулся и сказал радостно — Налетай! — И тут же руки лёхины Вспорхнули с колен, закружили над столом, как две корявые птицы, то одним, то другим коготком схватывали они сальца, баранки, пельменчика и прямо с лёта это в рот птенцу, на которого никак не был похож носатый Лёха Хоботов. Вслед за Лёхинами и другие руки залетали над столом, как чайки над причалом. Орлиные лапы капитана Пали на рыбник Взломали хрустящую корку Из которой высунулась злая щучья голова В общем хоре летающих рук Я не замечал рук Клары Девушка Клара Курбе Как-то терялась за столом И руки свои прятала под скатертью Зато уж орловские длани Парили вокруг Клары и пикировали каждую секунду на ее тарелку, с голубиной ловкостью подкладывая то грибок, то луковку. «Скушай, сальца с горчичкой!» — ворковал Орлов. И Клара благодарно улыбалась, давясь горчичными слезами, жевала сало. Орлов, однако, не унимался. Следующим заходом он тащил ей без разбору и пельмень, и сотовый мед. Клара, к удивлению, глотала все это, Как тарантул. Пришибленно следил я за ними. Напрасно капитан соблазнял меня щучьей головкой. Я чуть притронулся к ней. Дикий, неуместный, несуразный Кларин поцелуй все еще висел у меня на губах. Ни сало с горчицей, ни рыбник, ни грибы, ни питье кваса не помогали. Поцелуй никак не отваливался. Он прирос к моим губам, Как гриб-трутовик к березе Между тем Руки над столом стали летать помедленней Зато языки подразвязались Первым подразвязался Язык Шурина Шуры «Вы художники Люди ученые, — говорил Шурин А мы тут живем в глуши Люди не ученые Но и у нас есть памятник культуры «Что за памятник? — спросил Орлов «Да там, — сказал Шурин «Там вон» У нас засараем в крапиве памятник культуры валяется очень интересный памятник знаешь что шура неожиданно сказал кумкузя помолчал бы ты лучше почему удивился шурин потому что неприлично за столом про памятники рассказывать да а я и не знал сказал шурин ладно не буду нет нет расскажите сказал орлов это интересно «Я извиняюсь», — сказал ком «А вы в Вологде пивали чай?» «Пивал», — ответил Орлов. «А в Архангельском?» «Чего в Архангельском?» «Пивали чай?» «Ну что вы мне про чай? Расскажите, что за памятник в крапиве?» «Нога», — послышался вдруг резкий голос с другого конца стола. Это открыл рот Леха Хоботов. «Нога», — удивился Орлов. «Какая нога?» «Нога в крапиве!» — повторил Леха и высосал бокал квасу. «Эх, Леха, Леха!» — укоризненно покачал головой кум. «Как неловко! Про ногу за столом! Некультурный ты!» «Балабол!» — подтвердил Шурин Шура. «Какая нога?» — приставал Орлов. «Объясните толком!» «Памятник культуры! Нога!» — досадливо пояснил кум. «Мужская, каменная нога!» «Валяется в крапиве. В доисторические времена она была приделана к каменному телу, а ты, Леха, не очень культурный, про ногу за столом». «Балабол», — опять подтвердил Шурин. «Кто сказал, что я балабол?» — тяжко проговорил Леха Хоботов. «Это я», — сказал Леха, — «потому что некультурно за столом про ногу говорить». «А кто начал про памятник культуры?» «Я и начал, Леха» но ведь я не сказал про ногу потому что дядя кузя сказал что это не культурно а про ногу сказал ты и тогда я сказал что ты была бол но я не довести свою мысль до конца шурин не успел правая лехина рука не дослушав шуру внезапно и быстро отделилась от тела она пролетела над столом и обогнув самовар с ходу хлопнула шурина по зубам охнув Шурин грохнулся на пол, а рука, описав в воздухе дугу, как австралийский бумеранг вернулась к хозяину и, грубо говоря, присобачилась к телу. В наступившей тишине послышался голос кума. «Я изменяюсь а вы в Архангельском пивали чай?»